Глава двадцать первая. Столичное гостье. Что он тебе сказал? Мы снова петляем по парковым дорожкам в стороне от основных маршрутов. Рихер порывался, было проводить меня на завтрак, но спасибо магистру, который последовал таки моему совету и подозвал своего сыночка после окончания занятий. Никого нет, но Эния на всякий случай спрашивает меня шёпотом, вплотную приблизив губы к моему уху. Разумная предосторожность, если вспомнить, как мы сами вчера подслушивали, сидя в густом кустарнике. Что-то о зеркальной магии. Эния останавливается, как вкопанная. Не может быть. После твоего перехода прошло больше суток. Он не мог почувствовать. Фонит обычно пару часов. Если бы это было возможно, и остальные магистры уже поняли бы, и Эркин, и ректор. Но при остальных я щиты не ставила. Эния смотрит на меня с подозрением. «В твоём мире точно нет магии? Твоя защита была необычной, и огонь с водой на вчерашнем занятии...» Пожимаю плечами. «Ах, да! А ещё потребовал после занятий явиться к нему на отработку». «Ну, это уж Алисе теперь решать, которая из отработок важнее». У Эни вырывается стон, и она трёт виски пальцами обеих рук. «Послушай, Алиса, неужели так сложно всего два дня побыть незаметной? Лиса за полгода учёбы не набрала столько проблем, сколько ты за два дня. А вот это было обидно, и я огрызаюсь. Ещё скажи, что весь этот обмен затеяла я». Дальше до самой столовой мы идём молча. Прежде чем выйти на открытое пространство, Энни снова останавливается. Я делаю то же самое. Может, и не так плохо, что обмен именно сейчас. Магистр Волсумс очень серьёзный учёный. Может, и правда почувствовал. Эркин к тебе близко не подходил, а ректор, как я поняла из только что подслушанного нами разговора, больше юбками интересуется, чем магической наукой. Стискиваю зубы. После того, что сказал Волсумс и теперь повторяет Эния, я впрямь почти готова поверить, что всё, что я почувствовала вчера, было моей реакцией на приёмы опытного придворного соблазнителя. Наверное, лучше уходить на такой ноте. Не так горько. Ну, попалась, глупая овечка. Но ведь не так, чтобы совсем успела попасться. А что теперь вместо меня с Алисией будет? Что-что? Кристиан даже не заметит разницы, доведёт свой флирт до победного конца. Наверное, стоит всё-таки предупредить своё отражение, чтобы была на чеку. Касаясь подушечками пальцев губ, вспоминая ощущение. Чёрт, но поцелуй был такой настоящий. И Ларс? Сейчас ясный день, и кажется, что всё произошедшее вчера было словно во сне. Или нет? Сердце щемит. В нём сейчас всё — и ревность к Алисии, и тоска по несбывшейся сказке, и обида на магистра, который, скорее всего, поиграл со мной, как кошка с мышкой. «Что с тобой?» — с тревогой спрашивает Эния. «Ты так побледнела?» «Нормально, всё нормально», — выдавливаю я. «Только есть не хочу. Может, прямо сейчас пойдём в общежитие?» нельзя Для магии нужно много сил. Мне она больше не понадобится. Тебе, может, и нет. Но ты же видела, как в столовой появляется еда. Стоит адепту начать пропускать приёмы пищи, и это приравнивается к пропуску тренировок. Да ну, то-то мы голодные ушли со вчерашнего завтрака. Не скажи. Порог столовой мы пересекали, да и еды я со стола немного утащила. Глупость какая-то. Бормочу я, следуя за Энией, и понимая, что спорить бесполезно. Уровень адреналина в крови уже снизился, и есть хочется. Но вот видеть Кристиана напоследок, скорее всего, будет пыткой. Зайдя внутрь, я прежде всего кошусь в сторону преподавательских столов и сразу же натыкаюсь на внимательный, чуть насмешливый взгляд магистра Волсумза. Не сомневаюсь, он сразу же понял, кого именно я высматриваю. Становится неловко. Я уже не столько о себе думаю, сколько о своём двойнике. Похоже, Эния права. Подставила я здесь Алисию по полной. Кристиана нет, и я выдыхаю с облегчением. И если мы сейчас быстренько поедим и убежим в общагу, может, и не встречу. Меньше мучений. И уже в следующее мгновение всей своей кожей чувствую, что надеялась я напрасно. Он стоит за моей спиной. На что я отреагировала? На аромат цитруса или на жар тела, которое почти меня коснулось? Вокруг хаотично снуют студенты, и только я замираю, как кролик, которого гипнотизирует удав. Удав, правда, сзади, и я не вижу его синих глаз, но это ничего не меняет. Лисёнок, я жду тебя после завтрака на крыльце. Зачем? Спрашиваю я, стараясь не шевелить губами, потому что взгляд магистра Волсумза никуда не делся. Нужно слетать в одно место вдвоём. От дыхания Кристиана шевелятся волосы на макушке, а бархатные нотки вызывают знакомую вибрацию в позвоночнике. А ещё глупое сердце радостно подпрыгивает в груди, игнорируя все разумные мысли. Чёрт, ну что за наказание? Почему моё тело так на него реагирует? Ясно же что никуда я с ним не полечу. Кристиан уже обошёл меня и направился за столик к Волсумзу, а я на негнущихся ногах к Энии, смотрящей на меня с удивлением и подозрением. Лючия увлечённо кокетничает с Рихером. Остальных соседей за столиком я так ни разу и не увидела. Не удалось совпасть по времени. И Эния наклоняется к моему уху. «Что от тебя нужно ректору?» Неожиданно я решаюсь сказать правду. Неизвестно, успею ли я во время перехода предупредить Алисию. Боюсь тоже, что я от остальных женщин. Погоди, тебя же вчера он вернул? У тебя уже с ним что-то было. Чувствую, как краска заливает лицо. Мотаю головой. Ничего серьёзного. А несерьёзные? Молчу. Рихер уже смотрит на меня в упор странным взглядом. Вряд ли он слушает лючию, которая продолжает ему что-то щебетать на ухо, и мы замолкаем. Как же не хочется рассказывать о поцелуе. Само ощущение хранится в душе, как драгоценный камешек. И кажется, что стоит об этом рассказать кому-нибудь, как сразу же всё станет грязным и пошлым. «Лисичка», — зовёт Рихер, — «а давай в выходные?» В «Соседний городок съездим». Лючья обжигает меня ненавидящим взглядом. «Спасибо, Рихар, но не думаю, что у меня будут выходные. У меня сейчас отработка на отработке, в том числе и у твоего отца». «За то, что ты ему мантию подпалила?» — смеётся Рихар. «Его это скорее позабавило». Лючья презрительно фыркает. «Не понимаю, как так можно было? Ты как первый раз на тренировке». «Силу шара надо щитом поглощать». «Да нет, надо было просто вернуть его туда, откуда прилетел». «Не выдерживаю я». «Точно», — поддерживает Рихар, а потом неожиданно говорит. «Ты, лисичка, какая-то другая стала». Я вздрагиваю, а Эния толкает меня под столом ногой. Опять я где-то прокололась. Ну ничего, недолго осталось». «Вчера был тяжёлый день. Оправдываюсь я и начинаю есть, чтобы замять разговор. Приканчиваю завтрак быстро. Надо идти, и желательно незаметно, чтобы Кристиан не хватился. С досадой замечаю, что его больше нет за столом с Волсумзом. Неужели уже ждёт меня на крыльце?» э «Не, здесь только один выход», — тихонько спрашиваю на ухо. «Да. А что?» «Нам надо пройти на выходе мимо ректора». «Он что?» — я киваю. «Тогда лучше это сделать в компании», — шепчет она и уже громче говорит. «Рихар, проводишь нас до общежития? У меня вопрос по теории магии, как раз по теме твоего недавнего доклада». Рихар переводит взгляд на меня, и я киваю, улыбаясь через силу. «О да, это выход». Кристиан не посмеет остановить меня. А потом к нему вернусь уже не я. Стискиваю зубы. Вот сейчас главное не разреветься. А непрошенные слёзы уже подступают к глазам. Но надо идти. Кристиан хмурится, видя меня в большой компании. Лючии тоже что-то нужно, как выясняется в том же направлении. А ещё... Как чертик из коробочки откуда-то выскакивает и вторая претендентка на сердце Рихара, блондиночка. Опускаю глаза и иду в окружении мимо Кристиана. «Ага, как же!» «Адепт Рейнерс, задержитесь!» Раздаётся его раздражённый рык. «Я останавливаюсь. Прямо хоть на бег срывайся!» И тут откуда-то сбоку на высокой ноте летит девичий крик. крис ослепительной красоты, высокая и стройная блондинка возникает словно из ниоткуда и повисает на шее у ректора. «Я смогла уговорить брата, чтобы он отпустил меня», — пищит она. «Ты рад?» И впивается в губы ректора поцелуем. В глазах темнеет. Чувствую, как кто-то тащит меня за руку. «Эния?» Следую за ней, механически передвигая ноги. Рядом что-то говорит Рихар. До сознания доходит только Элиана, сестра императора. Но мне уже всё равно. Больше в этом мире меня ничто не держит.